Глава 5. Первая разведка. Сумерки на Лимбо были необычайно плотные, словно тьма здесь обладала осязаемой материальностью. Дейн старательно задраивал внешний грузовой люк. Пустой краулер, вернувшийся из последнего рейса, он оставил под открытым небом на выжженной земле рядом со стабилизаторами королевы. Экипаж принял все меры предосторожности, необходимые на неизвестной планете. Трап был втянут, шлюзовые люки наглухо задраены. Теперь экипаж был огорожен от чужого мира гладкой непроницаемой броней, пробить которую могло разве что самое совершенное и современное оружие. любой корабль торгового флота мог при необходимости превратиться в неприступную крепость. Погруженный в свои мысли, Дэйн поднимался с палубы на палубу, пока не добрался до каюта Рипа в секцию управления. Помощник штурмана сидел, сгорбившись на откидном стуле с тыкамерой камерой в руках. «Я нащелкал полную пленку этих развалин», – возбужденно сказал он Дейну, остановившемуся в дверях. «А этот тричь – настоящая крыса, можешь мне поверить? Прямо удивительно, как это Синдбат упустил его. Что он еще натворил?» «Понимаешь эти развалины?» – рипткнул пальцем в стену. «Это самая крупная находка за всю историю поисков притичь. Так он подгреб их под себя, будто это его собственность. Он, понимаешь, объявил капитану, что запрещает нам даже близко подходить к развалинам. Мол, вторжение не специалистов, слишком часто приводил к гибели ценных находок. Не специалисты, видишь ли? Рип чуть не рычал от ярости, и Дэйн впервые за их знакомство увидел, что такое разозленный Рип. Ну и пусть его, рассудительно сказал Дэйн. Их ведь всего четверо, не смогут же они подгрести под себя всю планету. А мы сейчас начнем регулярную разведку, правильно я говорю? «Кто нам не велит самим найти классные развалины?» «Не может быть, чтобы здесь ничего не осталось, кроме этого города. А по закону никто не мешает нам копаться в развалинах, которые мы сами найдем». Лицо Рипа просветлело. «Правильно, дружище!» – сказал он и отложил ты камеру. «Во всяком случае», – произнес Камил из коридора за спиной Дейны, «нашего милого доктора не упрекнешь в бездеятельности». Он так устремился к своим развалинам, словно боялся, как бы кто-нибудь не опередил его в последнюю секунду. «Довольно странная фигура, наш милый доктор, а?» Рип тут же поделился своими подозрениями. «Он ничего не знает о башнях-близнецах!» «А его рыжий ассистент», — добавил Дэйн, — «таская в чемоданец, вот программ для вычислителя». Дэйн был очень рад, что у него есть что сказать, а тем более в присутствии Камилы. Тишина, наступившая после его сообщения, польстила его самолюбие. Но Камил, как всегда, не упустил случая подколоть его. «И каким же образом сей поразительный факт дошел до вашего сведения?» – осведомился он. Дэйн решил пренебречь слабым, но достаточно неприятным ударением на слове вашего. Он уронил чемодан, книга вывалилась, и он в панике принялся засовывать ее обратно. Рип потянулся к шкафчику и извлек из него толстый том в водонепроницаемом переплете. «Такая?» Дэйн покачал головой. «Нет, у той обложка была с красной полосой, такая, как в рубке у Велкокса». Камил тихонько свистнул, а у Рипа широко раскрылись глаза. Ну, ведь это же полный свод!» – воскликнул он. «Такой свод может быть только у штурмана, а когда штурман увольняется, книга хранится в сейфе у капитана, пока не подпишет контракт новый штурман. По федеральным законам на корабле может быть только один экземпляр такого свода. Когда корабль списывают, полный свод подлежит уничтожению. Камил засмеялся. «Не будь таким наивным, друг мой. Как же тогда, по-твоему, летают браконьеры и контрабандисты? Высасывают программы из пальца? Я ничуть не сомневаюсь, что этими сводами, которые считаются давно сожженными, вовсю торгуют на черном рынке». Рип помотал головой. «Нет-нет, им негде было бы взять новые программы. Мы такие программы получаем на каждой планете, когда регистрируем прибытие. Как, по-твоему, зачем в стащит свой том в портовую регистратуру всякий раз, когда мы куда-нибудь прибываем? Эту книгу посылают прямо в местное отделение службы изысканий, и там в нее впечатывается новая информация. А подсунуть какую-нибудь другую книгу вместо законной не удастся. Они это мигом засекут. Мой бедный, наивный ребенок. Насмешливо растягивая слова, проговорил Камел. Каждый раз, когда Федерация в своем идеалистическом вакууме вырабатывает новый закон, на сцене немедленно появляется какой-нибудь вовкач, который будет день и ночь ломать голову, как бы этот закон обойти. Я не знаю, как именно это делается, но ставлю свою долю в нашей нынешней авантюре, что это так. Раз Турсон видел книгу с красной полосой у этого парня, значит, это делается и сейчас, здесь, на Лимбо. «Надо сказать Стину!» «Что сказать? Что Торсен видел, как из сундука этого землекопа вывалилась книга, похожая на свод программ? Вы ведь ее не подобрали, ее Торсен, не листали ее!» Дейн был вынужден признать, что нет, не подобрал и не листал. Тогда Камел взялся за него как следует. Какие у него доказательства, что у сотрудников экспедиции был именно запретный свод программ? Стин Вилкокс болтовни не терпит, ему подавай факты. Книги у Дейна на руках нет, предъявить он ее не может, и как само, конечно, просто не поверит. Так что, милый мой, Камил снова повернулся к Рипу. Нечего нам играть в отважных федеральных агентов и юных космических полицейских и приставать к старшим, пока в наших чумазах руках не будет доказательств по увесистее. Рип снова уселся. Его убедили. Дейна тоже. Ну хорошо, сказал Рип, поразмыслив. «Ну, вот ты говоришь, пока не будет доказательств по поувесистее. Значит, ты все-таки сам считаешь, что с доктором Ричем не все в порядке?» Камил пожал плечами. «На мой взгляд, он самый настоящий мошенник. Но это лишь мое личное мнение, и я намерен держать язык за своими прекрасными белыми зубками до тех пор, пока не почувствую, что действительно могу убедить власть придержащих. А сейчас у нас будет своих дел по горло. «Через час нам предстоит тянуть жребий, кто с кем полетит на разведку». Королева несла на себе два разведывательных флитра. Это были маленькие летательные аппараты, рассчитанные на экипаж из двух, а если потеснится, то из трех человек. Пока Дэйн занимался выгрузкой экспедиционного оборудования, работники инженерной секции тщательно подготовили обе машины, чтобы завтра, прямо с утра, две разведывательные группы могли приступить к работе. Ни один огонек не мерцал в угрюмом мраке олимпианской ночи, так что экипаж королевы вскоре потерял интерес к пустым обзорным экранам, которые связывали корабль с внешним миром. Сразу после ужина была устроена жеребьёвка. Состав групп определялся тройственной структурой экипажа. В каждую группу должен был войти один человек из инженерной секции, один из руки управления и один из разношерстной команды Ван Райка. Будь у него выбор, Дэйн попросился бы в одну группу с Рипом, но судьба рассудила иначе, и Дейн получил как раз то, чего желал меньше всего. Вытащив свой билетик, он обнаружил, что его товарищами по группе будет Камил и Тан. Командиром группы выпало быть инженеру-связисту, но капитан Желика, по каким-то своим соображениям оставил его на королеве и заменил врачом Тау. Весьма расстроенный этой неудачей, Дэйн вернулся в свою прежнюю каюту. Из любопытства он наскоро пошарил, в надежде обнаружить что-нибудь забытое загадочным доктором. В телевизионном боевике неустрашимый герой Дейн непременно нашел бы секретные планы им... Чего? Он понятия не имел чего, и ему вдруг вспомнились, исполненные здравого смысла рассуждения Камела. Тогда он принялся думать о Камеле, стараясь понять, откуда у него такая неприязнь к помощнику механика. В какой-то степени эта неприязнь была вызвана броской внешностью и изысканными манерами Камила. Сам Дейн еще не вышел из того возраста, когда не знают, куда девать руки, и натыкаются на мебель. В школе на полотцу инструкторы всегда приводили его в пример, рассказывая, как не следует выполнять строевые упражнения. Он заглянул в зеркальце на стене койоты и не обнаружил в своей физиономии ничего чарующего. Да, физически Камил был одарен всем, чего был лишен Дэйн. Вдобавок помощник суперкарга сильно подозревал, что и по стройте ума камел тоже оставляет его далеко позади. Он, Дэйн, был похож на бульдога, действующего медленно, но верно. А Камил скакал легко и быстро, как кузнечик. «И всегда по верному пути. Вот в чем вся беда», — подумал Дэйн с невеселой усмешкой. «Он бы нравился мне гораздо больше, если бы хоть разок дал Маху. А то ведь всегда и во всем он до отвращения прав». Ладно. Психолог решил, что я больше всего подхожу именно этому кораблю и именно этому экипажу. Но это вовсе не значит, что мне должен нравиться каждый член команды. Машина тоже не всемогущая. Во всяком случае, с большинством людей я могу поладить. Об этом я догадался еще в школе. В конце концов, придя к выводу, что утро вечером мудренее, Дэйн заснул. А проснувшись рано утром, он думал уже только о том, как здорово, что он сейчас полетит в разведку. Капитан Желика настолько пошел навстречу пожеланиям доктора Рича, что даже исключил из задачи разведки обследования района развалин. Но, с другой стороны, он дал обеим группам самые недвусмысленные инструкции. В случае обнаружения новых следов прийти, доложить об этом ему, капитану, лично и ни в коем случае не по радио, потому что радиопередача может быть перехвачена в лагере Рича. Дэйн надел на голову шлем с коротковолновым радиотелефоном и затянул на поясе широкий ремень, к которому были прицеплены моток тонкого, но прочного троса, фонарик и сумка с набором полевых инструментов. Они не думали, что покидают королеву надолго, однако под сиденье флиттеров уложили пакеты концентратов, полевые аптечки, полные фляги, а также ящики с товарами для контакта, хотя, по мнению Дэйна, вряд ли эти товары могли здесь пригодиться.